А в это время ваш брат Карл, от чего сохранит его Бог, умирает. То ведь от По до Парижа 200 лье, тогда как от Варшавы до Парижа 400. Следовательно, вы будете здесь и наследуете Карлу, когда король польский только ещё узнает, что французский престол свободен.